В самом деле, множество кустарников, пригнутых к воде, и сосен, подымавших свои верхушки наподобие колокольных шпицев, делало даже на ближайшем расстоянии незаметным исток, через который вытекала вода из глиммергласса. Не было видно никаких следов реки, и лес повсюду представлял собою однообразный бесконечный лиственный ковер. Между тем челнок, медленно подвигаясь, вошел под арку из древесных ветвей. Несколько минут окруженные мраком путешественники не говорили ни слова. «Эту засаду устроила сама природа», — сказал, наконец, Гэри в полголоса, как будто чувствуя, что это место посвящено молчанию и осторожности. «Я теперь убежден, что старик Том засел где-нибудь недалеко отсюда». Проедем еще саженей десяток, и мы, наверное, наткнемся на его гнездо. Но каким образом мог пробраться сюда его ковчег? С недоверием, спросил Натаниэль. Здесь едва хватает места и для нашей каноэ. Гэри улыбнулся. Пробравшись через расстилавшуюся по закраинам озера бахрому кустарников, приятели очутились на гладкой поверхности воды, протекавшей под лиственным навесом для которого старые деревья служили колоннами. Здесь вдруг образовался свободный проход футов 20 в ширину, и зрение могло ясно различать предметы на далеком пространстве. Медленно и осторожно подвигаясь вперед, путешественники тщательно осматривали все повороты реки, которых на пространстве в несколько сотен ярдов оказалось довольно много. При одном из таких поворотов Гэри вдруг остановил лодку и ухватился за ветвь, как будто внезапная мысль поразила его. Зверобой, в свою очередь, машинально взялся за карабин. «Вот где он, старый плут!» — сказал Гэри тихо, указывая пальцем вперед и стараясь не делать никакого шума. «Я так и думал. Видишь, как он возится по колено в грязи и переставляет свои сети». Но где же, черт, побери, его проклятый ковчег? Я готов прозакладывать все свои кожи, если он не в этом же месте. Разумеется, Юдиф ни за что не согласится пачкать свои прелестные ножки в этой черной грязи. Скорее, кокетка сидит где-нибудь на берегу ручья, убирает свои волосы и запасается на всякий случай презрением к бедным мужчинам. — Ты слишком строго судишь молодых девушек, Гэри, — сказал Натаниэль зачем ты беспрестанно думаешь о их недостатках, упуская из виду хорошие качества, часто недоступные для нашего брата. Я убежден, что Юдив далеко не так презирает нас, как это кажется тебе. Вероятно, она теперь где-нибудь и как-нибудь помогает своему отцу. Очень приятно слышать из уст мужчины правдивые суждения хотя бы только один раз в жизни – Воскликнул приятный женский голос так близко от лодки, что путешественники вздрогнули. «Что касается вас, господин Марч, правдивые слова совсем не идут к вам, и я в этом отношении не имею никакой надежды. Я очень рада, что с вами не постыдился путешествовать человек, который так хорошо умеет ценить женщин. Сейчас ваше общество гораздо лучше, чем прежде». Едва замолкли эти слова, как красивая молодая женщина выставила свою голову между листвою в таком близком расстоянии, что Натаниэль мог бы дотронуться до нее своим веслом. Она бросила холодный взгляд на Гэри и встретила ласковой улыбкой его товарища. При этом нельзя было не заметить, что выражение ее подвижного лица способно принимать в короткое время самые разнообразные оттенки. В следующую минуту все объяснилось. Каноэ охотников, совершенно незаметно для них, почти наткнулась на самый ковчег, который был тщательно скрыт за ветвями деревьев, склонивших с берега свои длинные ветви. Молодой девушке стоило только отодвинуть листья от окна, чтобы обратиться к путешественникам, которые находились прямо перед ее глазами.